Глава, вторая. Ультиматум. Синая гудела, словно встревоженный пчелиной улей. Всего пару часов назад на станции велась бойкая торговля, а на платформе было не протолкнуться от прилавков и зазывал. Теперь же центральную зону очистили, расставив по окружности ряды наскоро сколоченных скамеек. Заезжие караванщики с интересом наблюдали за спешными приготовлениями, переговариваясь в полголоса и строя самые невероятные предположения. Заинтригованный происходящим, подтягивался и местный люд. Однако вскоре объявились угрюмые бойцы из внутренней охраны торгового узла Садовая Синная Спасская. Оттеснив зевак в дальний конец станции, спора отцепили импровизированное лобное место. Руководил приготовлениями представитель администрации синной Пантелей Громов, смешной человек низкого роста в больших старомодных очках и видавшим виды синтетическом в ромбик свитере. Раздавая указания, он метался вдоль платформы, и его очки при этом то и дело наравили съехать с переносицы. Каратышка остервенела запрокидывал голову, возвращая их на место и кричал на подчиненных пуще прежнего, словно пытался оправдать звучную, внушительную фамилию. Однако, стоило показаться первым гостям, Пантелея словно подменили. Расплывшись в приветственной улыбке, администратор поспешил навстречу группе угрюмых людей, одетых неброско и опрятно. Приморский альянс одна из самых влиятельных группировок в подземке и, пожалуй, единственная способная дать отпор империи Веган, раскинувшейся на юге Зелёной ветки, начиная от плана и заканчивая периферийный Абухова. ЛАН, станция метро Площадь Александра Невского Не успели вновь прибывшие рассесться, как из туннеля появилась делегация с Техноложки. Станция метро Технологический институт. Промасленные комбинезоны, навесные пояса с инструментами, этих ребят спутать с кем-то еще было попросту невозможно. Мазутов знали везде, на их знаниях и производственных мощностях Держалась большая часть обитаемого метро. Свет, вентиляция, топливо за свои услуги техноложка брала немалую мзду, и по уровню освещения, протянутого мазутами, вполне можно было судить о достатке той или иной станции. Мазуты держались свободно, перешучиваясь в полголоса. Примостившись недалеко от делегатов альянса, они с интересом разглядывали веганцев, уже спускавшихся по лестнице перехода. Те, не изменяя традициям, явились в вызывающей у многих стойкое отвращение в вычурной зеленой форме. Правда, одной детали явно не хватало: привычных стеков в руках у имперцев не было. Всё оружие у гостей тщательно изымалось на блокпостах. Слишком разношерстная публика собиралась сегодня на торговом кольце. Попадались среди прибывших и представители независимых станций. Милькнула в толпе выцветшая ментовская фуражка. Балты своего человека прислали разузнать, что за бедлам творится. Обитатели станции метро Балтийская До чего мило смотрелся он рядом с нечесанным потлатым головорезом с кирзы, который нагло улыбался соседу по ветке во весь свой щербатый рот. Особые правила, действующие на территории всех трех станций торгового кольца, вынуждали обе непримиримые стороны сохранять нейтралитет. Парочка неприметных дендрофилов с Петроградки о чем то оживленно перешептывалась с Никанором, главой Московской. Петроградка, станция метро Петроградская. Нашлось в кругу место и для группы товарищей со Звездной. Правда, те держались обособленно, старательно делая вид, что происходящее вокруг их совершенно не интересует мелькнул у самого края брезентовый плащ мортуса. Странные данельзе типы, но без могильщиков в подземке никак нельзя. Гниющие трупы в окрестностях обитаемых станций рассадник инфекций и верный способ приманить крыс. А с обычным уровнем смертности в подземке огонь в крематории мортусов не угасал ни на секунду. Последними прибыли бордюрщики. Побродив, нашли места подальше от делегатов Приморского альянса, с затаенной ненавистью поглядывая на бывших врагов. Слишком свежи еще были воспоминания о недавнем конфликте. Слишком многое потеряли они в той короткой, но кровопролитной войне. События книги Метро 2033 Питер Шимона Врочика Котышка в облезлом свитере в тысячный раз, поправив огромные очки, вскинул руки, подобно дирижеру, призывая собравшихся к тишине. Гул голосов разом стих. На мгновение показалось, что даже лампы освещения притухли, словно перед началом концерта. Господа, где ты тут господ увидел. Тут же взвился один из коммунистов, немолодой уже мужичок в истёртой до неузнаваемости кожаной куртке. Повымирали давно господа твои. Товарищи, поправился Пантелей. Сытый голодному не товарищ, на автомате выпалил мордастый тип в ментовской фуражке и пьяно заулыбался. «Братья, друзья, коллеги, занервничал обладатель самых больших в мире очков. Теперь разом загласило сразу несколько человек. Аудитория беспокойно зашевелилась, и собрание грозило закончиться, так и не начавшись. Коротышка беспомощно оглянулся вокруг, промокнул аккуратно сложенным в четверо платочком взмокшую лысину. И вдруг взвился, истерично подвывая: "А ну заткнулись уже! Что за детский сад в конце концов? Может, вам уродом жить надоело? А мне нет". Ну-ка схлопнулись варежки живо. Видимо, неказистому администратору осенней удалось удивить и заинтриговать гостей. Сдерживая смешки, публика умолкла. Всем вам известно, что последний раз совет собирался три года назад из-за эпидемии чумы. Причина, по которой вас экстренно созвали сегодня, не менее серьёзна. Пантелей эффектно держал паузу, пока не перехватил скучающий взгляд смуглого с восточным разрезом глаз делегата, представлявшего здесь Озерки. Станция метро Озерки. Нашим станциям грозит газовая атака. Под сводами синной прокатился гул встревоженных голосов. Не дожидаясь, пока публика вновь успокоится, коротышка указал пальцем куда-то в ряды сидевших, перекрикивая толпу. Я хотел бы дать слово этому человеку. Он представляет здесь колонию острова Мощный. Все как один повернули головы, разглядывая щуплого старика, что поднимался со скамьи. Дед Афанас прошаркал сгорбившись в центр импровизированной арены. Не таясь, поднял голову из-под лобья, оглядывая разношерстное собрание. В глазах старика застыл лед. Публика как-то разом присмирела, затихла. Мне трудно говорить, хрипло начал старик. И еще труднее молчать. Кому-то хватило духа применить на острове ядерное оружие. Колония мощного перестала существовать. Афанас запнулся, в глазах заблестела предательская влага, но голос оставался твердым. Экипаж Вавилона это все, что осталось от нашего народа. Мы мирные люди и никогда не зарились на чужое. Оттого я хотел бы спросить у вас всех, старик обвел рукой присутствующих: "За что? За что?" Рука Афанаса задрожала, лицо перекосилось. На платформе установилась гробовая тишина. Делегаты переглядывались. Никто не решался нарушить молчание, ёжись под тяжелым взглядом старика. Лишь холеные веганцы, прикрывая ухмылки блестящими перчатками, еле заметно улыбались. Чужие страдания вызывали у них неподдельный восторг. Афанас опустил руку, так и не дождавшись ответа тяжело выдохнул и тихо продолжил Я здесь для того, чтобы передать условия экипажа. У нас достаточно техники, чтобы пробиться по поверхности к любой вентиляционной шахте. Брать нас штурмом тоже не советую, Боеприпасов и демонтированного с Вавилона оружия хватит на каждого, кто рискнет сунуться к Чкаловской. У вас есть неделя, чтобы найти и выдать нам зачинщиков взрыва. В противном случае на вашей станции все без исключения будет пущен и прит. Воздух, казалось, звенел от напряжения. Притихли даже зеваки, наблюдавшие за собранием издалека. Совет переваривал услышанное. Афанас повел плечом, в кисть скользнула рукоять морского кортика, досели спрятанного в рукаве холщёвой рубахи, а охранники дёрнулись было в сторону нарушителя, однако остановились, уловив жест администратора. Надрезав ладонь, старик выждал, пока кровь растечётся по лезвию, затем размахнулся и с неожиданной для своего возраста силой вогнал нож в стык между плитами пола. Гулкий звук заставил многих вздрогнуть. Опустив голову, старик вышел из круга и медленно побрел к выходу со станции. Лишь когда силуэт деда Афанаса растворился в туннельной тьме, собравшиеся зашевелились, будто освободившись от неких чар, наложенных стариком в приступе гнева. Словно и не живой человек стоял только что перед ними, аморок наведенный. Коллективная галлюцинация. Однако торчавший межбетонных плит кортик говорил об обратном. Необычный визитер был так же реален, как и предъявленный им ультиматум.